Глава двадцать первая. Ну вот я это и спросила. Вопрос крутился у меня в голове должно быть всё то время, что я ждала его в номере. А вот задать его оказалось сложно, как будто гирю к языку привязали. Или как будто каждое слово весело, как дракон, взрослый. Тот, при котором мне сделали предложение. Слишком быстро, пожалуй, если не сказать Скоропалительно. Это выбивало из колеи то, что Алера могла оказаться права, но ещё сильнее из колеи выбило. Что за бред? Сказанное таким тоном, словно мои чувства были пустышкой. Если бы я это просто так для красного словца спросила, потому что не знала, как завязать светскую беседу. «Это не бред, это мои чувства», — ответила я. «И очень простой вопрос, Бен. Неужели на него так сложно ответить?» Сложно понять, откуда в твоей голове берутся такие мысли, Аврора. Хотя предположить я могу. Разговор с Алерой. Это она выдала тебе это шедевральное предположение, в которое ты с радостью и очень быстро поверила. На миг я даже опешила, почувствовав его ярость. Такую ярость, от которой в глазах слегка потемнело и зашумело в ушах. Ярость, направленную на меня. Я ни во что еще не поверила, поэтому и решила спросить тебя. Решила задать вопрос тебе. Вопрос. Мне. Именно так. Он шагнул ко мне вплотную. Я выбивал из тебя согласие на брак, Аврора. Не помню сколько. Хотя любая другая на твоём месте была бы счастлива. Я вытряс его из тебя исключительно потому, что Лаура Ландерстерк всё ещё в моём сердце. Сама подумай над тем, что ты говоришь. «Подумай над тем, в каком тоне говоришь ты». В мои планы не входило заводиться, но, видимо, у нас даже ярость теперь была на двоих. И уж прости, что я не оправдала твоих надежд по радостным воплям. На мне хочет жениться чёрное пламя Раграна. Пойду праздновать. Да, в моей жизни не всё так просто, о чём я тебе говорила сразу. Сейчас же мне просто важно услышать ответ от тебя. Ты её любишь, Лауру? Ты видишь во мне её? Просто ответь, и мы поставим на этом точку». «Для тебя, но не для меня. Женщина, которая постоянно заставляет меня сомневаться в себе и в своих чувствах, это очень интересный опыт». Я отшатнулась. Не столько от злости, с которой меня ударили его слова, сколько от самого их смысла. Похоже, он тоже это понял, потому что шагнул ко мне. «Аврора, я не это хотел сказать. Но ты именно это сказал». Я обхватила себя руками, сдерживаясь из последних сил. Я ведь собиралась ему говорить о том, что нас ждёт. Счастье. Нас ждёт счастье, наш драконёнок. По крайней мере, до настоящего момента я в это верила. Знаю, что сказал. Но моя встреча прошла не очень. Я слегка раздражён. Он произнёс это, протягивая мне руку. «Понимаешь ли, мой очень не самый приятный в общении Иртхан». И если бы не чёрное пламя информацию, о котором он обещал, я бы точно никогда к нему не поехал. Но я поехал, и всё так получилось, как получилось, Аврора. Что он тебе сказал? Он плотно сжал губы. «Неважно. Настолько неважно, что ты срываешься на мне?» Бен глубоко вздохнул. «Я расскажу тебе. Позже. Когда буду готов. Просто эта информация не из приятных. И она касается нас двоих». Но у нас сейчас выходные. Маленький отпуск. Мы его уже почти испортили, поэтому давай сейчас просто обо всём забудем. А потом вернёмся домой и поговорим. «Я не хочу ждать», — сказала я. «А если быть точной, не могу. Что там ещё за информация, о которой мне нужно думать до завтрашнего вечера и до начала следующей недели?» «Бен, мне важно всё, что касается нас. Поэтому я спросила о Лауре Ландерстерк. Поэтому я хочу, чтобы ты рассказал мне, что произошло. Не знаю, как для тебя, но для меня наша помолвка — это очень и очень серьёзно. Да, я уже не девочка, чтобы думать исключительно о романтике и о том, как пройдёт церемония на много сотен гостей. Я думаю ещё и о том, что будет после. О том, что у нас будут дети. И когда у нас будут дети, всё станет ещё серьёзней. Внутри потемнело, если можно так выразиться. потому что я просто почувствовала, как внутри меня сгущается даже не чёрное пламя, а тьма. «Твоя проблема в том, что ты слишком много думаешь, Аврора», — произнёс он, — «о том, что будет, если оно вообще будет». «Что значит, если будет вообще?» «Значит исключительно то, что сейчас ни о каких детях речи не идёт». «Сейчас речь идёт о том, чтобы наслаждаться отпуском, а по возвращении начинать готовиться к свадьбе». Он чеканил слова так резко, что, будь мы в помещении поменьше, меня бы уже изрикошетило их острыми жалами. Хотя по ощущениям именно так было сейчас. «Ты говорил, что хочешь детей», — напомнила я холодея. «Драконят, помнишь?» «Да», — говорил. Это прозвучало сухо и резко. «И я хотел. В перспективе». «Хотел. Это как-то связано с тем, что сказал твой отчим?» «Драконы, Аврора, ты меня вообще слушаешь. Я говорю, что я хочу наслаждаться каждой минутой рядом с тобой, а ты твердишь мне о детях». Я сглотнула почему-то ставший ещё более густым и вязким воздух. Ещё он был горьким. Как то чувство, пугающее и тянущее, что сейчас поселилось внутри. «Я хочу провести с тобой всю свою жизнь, Аврора. Какое отношение к этому имеет Лаура Ландерстерк?» Какое отношение к этому имеет мой отчим? Почему ты всё время ищешь проблемы там, где их нет? «Потому что у меня проблемы», — напомнила я. Меня снова знобило, но теперь уже не уверена, что от него. Скорее всего, это были мои чувства. Хотя мы стояли посреди жаркой зингспредской ночи, посреди влажного тропического воздуха, который ещё утром казался мне настолько сладким, насколько это возможно. Настолько пьянящим, тёплым, обволакивающим. Утром, но не сейчас. «Ты сам», — сказал Бен. «Моя проблема в том, что я слишком много думаю. Моя проблема в том, что я женщина, которая постоянно в себе сомневается. Что для тебя интересный опыт. А ещё в том, что я беременна и хотела тебе об этом сообщить. Но я такая, какая есть. И ты это прекрасно знаешь. А если даже не знал, то узнал сейчас». Он снова глубоко вздохнул, шагнул ко мне ещё ближе, перехватил меня за предплечье. По ощущениям, с желанием хорошенько встряхнуть. Но, к счастью, трясти не стал. Я же застыла, ведь я его так ждала. Какая разница, что сказал ему отчим? Какая разница, что там было с Лаурой Ландерстерк? В этом Бен был абсолютно прав. Но в этом разговоре открылось два новых вопроса, ответы на которые мне жизненно важно было услышать. «Насколько я понимаю, тебя всё устраивает. Во мне. Иначе бы ты не сделал мне предложение». Бен опустил взгляд. «Где мое кольцо, Лаура?» Я вздрогнула. Дёрнулась в сторону. Он не рожал пальцы, поэтому получилось больно. Наверняка останутся синяки. Потому что его руки соскользнули с моих стальными браслетами, почти как наручники. В оцарившейся между нами тишине я сейчас слышала, как колотится моё сердце. Отчаянными рваными рывками. Правду говорят. Не задавай вопросов, на которые не хочешь услышать ответов. На которые не готов услышать ответы. Проще всего было бы сейчас убежать, но бежать было некуда. Сзади бассейн, впереди черная пламя Раграна, которая выжигала меня изнутри. «Аврора, не надо». Я подняла руку. «Твое кольцо там, на туалетном столике, где мне делали макияж». Стилист посоветовал его снять, потому что оно не сочетается с образом. На самом деле оно не сочетается ни с образом. Оно не сочетается со мной. А Дэйна Ричард дарил на первую помолвку Торн Ландерстер к своей будущей жене. Я успела полистать страницы их истории. Страницы истории любви знаменитой фервернской пары. И хотя многие говорили, что Лаура вышла замуж по расчёту, чтобы вернуть себе и семье былое положение в обществе, и много чего ещё, в частности, чтобы продвигать своё шоу и всё такое, глядя на их пару, я понимала, что они — пара. Они — пара, а мы с Беном нет. Мы настолько не пара, насколько можно себе представить. Эта мысль отдалась во мне такой болью, что я чуть от неё не задохнулась. Вдвойне больнее было смотреть в лицо стоявшего напротив мужчины, с которым я, с которым у нас. Слезы, душившие меня изнутри, вдруг собрались страшным комом у горла. Тьма, раздирающая мою грудь, вырвалась наружу и облаком растеклась перед глазами. Стирая и сознание, и Бена, и зинск ночь, и отель, я ухнула в нее с такой радостью, с какой никогда и никуда раньше. Ведь в этой глубокой непроглядной тьме мне совсем не было больно. В себя я пришла от мерного пиликанья аппаратов и от приглушённых голосов. Сознание возвращалось какими-то странными урывками и этапами. Я будто плавала в полусне, стремясь поднять веки. Но они были невыносимо тяжёлыми. Настолько, что как бы я ни старалась их разлепить, мозг отказывался содействовать и управлять телом. Я опять начала проваливаться в то, на чём сейчас лежала, когда услышала голоса. Сильнейший стресс, судя по тому, что я вижу. Голос был мужской, незнакомый. По всей видимости, это говорил врач. Хорошо, я вас понял. Это Бен. Бен сейчас тоже воспринимался как сквозь какое-то странное полузабытье. Словно он стоял далеко-далеко, а его слова приносило ветром и эхом. «Вашей женщине необходим отдых, Риамир Вайтхен. Моей невесте. Вашей невесте. Насколько я понял, она расстроилась из-за разговора о детях». «Да». «Ваша невеста не может быть в положении. Нет, это исключено. Мои лучшие медики регулярно делают все анализы. И если бы что-то такое было, я бы узнал первым». Меня поразило, как скупо и жёстко прозвучал его голос. «А ещё это его что-то такое». Именно оно отозвалось во мне неправильностью, иррациональностью происходящего, и спустя мгновение я вспомнила, почему. Всё же я бы рекомендовал провести дополнительную серию тестов. Если женщина так переживает из-за детей, возможно, это не просто так. Возможно, вы лезете не в своё дело. Теперь в его голосе зазвучал металл. «Моя невеста не в положении». Я говорил, исходя из вероятности. которая стремится к нулю. Даже если бы такое случилось, особенно сейчас, Риам Этру сделала бы аборт. В настоящее время дети в наши планы не входят. Последние слова прозвучали так ясно, словно я не валялась полувсплывшим от ударной волны браконьера драконом, а пребывала в твёрдой памяти и ясном сознании, как обычно. Меня затрясло так, что аппараты заверещали, а глаза распахнулись сами собой без посторонней помощи. «Ариа Высокий потолок тут же заслонила голова медика. «Как вы себя чувствуете?» «Отлично». Голос был не моим, тоже хриплым и вязким. Своим я бы не выдавила отлично. Горло першило, как после океанской воды. Но океанская вода тут была ни при чём. Слёзы по-прежнему консервировались в груди, как и чёрное пламя, которое долгое время было моей второй сутью. Когда надо мной склонился ещё и Бен, я закрыла глаза, не могла на него смотреть. Не могла, не хотела и с чувствами не сумела справиться. Особенно теперь. Если мой самый страшный кошмар мог сбыться, он только что сбылся. Что-то не так, голова кружится, что-то болит. По-своему истолковал мой жест медик. Нет, просто устала. «Поразительно, как легко даётся ложь, когда рядом тот, кому ты не хочешь говорить правду. А как ему сказать правду? О том, что он станет отцом. В отличие от Корида, у него не будет просто пожелания и обещания денег. Он избавится от этого ребёнка, как избавился в своё время от Лизы и от тех охранников. И ему не нужен ребёнок от меня. Всё, что ему когда-либо было нужно, это Лаура Ландерстерг. Он до сих пор её помнит». «Где твоё кольцо, Лаура?» Я бы хотела стереть из памяти этот вопрос. Хотела бы стереть из памяти то, что услышала сейчас. Что произошло с тем, кто говорил мне о драконятах? Ложь? Но зачем? тем, что ты помешана на Ларе, Аврора. И так было бы проще всего уломать тебя на скорый брак и вызвать ответные чувства. Мир рассыпался осколками и собирался снова, в какое-то уродство, которое я даже объять мысленно была не в силах. Это было настолько отчаянно больно, что я с трудом сдерживалась, чтобы не закричать. Узор на моей руке, кажется, раскалился до бела. Но когда я всё же рискнула открыть глаза, увидела просто чёрную загогулину, которая даже не думала искрить. «Ненавижу чёрное пламя! Ненавижу чёрное пламя!» Но сейчас самое главное — это удержать лицо и не дать ему понять, что врач... который, очевидно, оставил нас наедине и вышел, был прав. «Аврора, мы с тобой наломали дров. Не мы, ты и я. В меня словно анестезии закачали, потому что я ощущала себя пьяной. Пьяной, а ещё больше ничего не болело, словно умение чувствовать временно атрофировалось. Нас нет и никогда не было. Не надо так». Он оперся ладонями о медицинскую койку. Такую же шикарную, большую, как и палата. Такую же, как и всё, что его окружало. И меня он хотел превратить в такую же шикарную, в такую же роскошную, в такую же соответствующую его статусу, как даже этот медицинский вип-блок в отеле. Уверена, что он вип. Да, ты прав, не надо. Хотя бы из уважения ко всему, что между нами было. Было, есть и будет. Нет, не будет». «Не будет, Бен. Ты мне врал. Ты женишься на мне, но ты хотел бы жениться на Лауре. Это кольцо для неё, не для меня». «Я не врал тебе никогда», — он повысил голос. Его ноздри раскрылись, того и глядив дракона превратиться. Чешуец с отелю подумалось мне, хотя плевать мне на этот отель. «Хорошо, значит, не договаривал». Покладисто согласилась я. «Как я могла быть такой дурой? Второй раз на хвост тому же дракону. Ладно. Со своими чувствами я как-нибудь разберусь. Не в первой Хорошо, что это произошло сейчас. Добавила я. Что мы с тобой вовремя выяснили, что к чему. И что ты не хочешь детей в том числе. Потому что я хочу. Для меня это важно. Для меня важно, чтобы у меня была семья с любимым мужчиной. С любимым и с тем, который будет любить меня. Но это не наша история, Бен, согласись. На краткий миг мне показалось, что он сейчас рассмеётся, скажет, что всё это ерунда, что он меня разыграл, что, конечно же, он хочет от меня детей, а Лаурой назвал не случайно на автомате, а чтобы подразнить. Но он промолчал. Промолчал и даже отступил. Я опустился в кресло рядом с кроватью, а я перевела взгляд на окно. Его запечатали жалюзи, но где-то там, за этими полосками, кипела жаркая яркая жизнь. Зингсприт, что дневной что ночной был сосредоточием жизни пламенем огнем силой мощью яростный настоящий кипучий не как топкая мощь черного пламени которое чуть было не превратило меня в пепел не превратило и ладно все что связывало нас с Беном, это то самое черное пламя которое останется в прошлом когда я перееду сюда а я перееду и начну все сначала здесь В Зингсприде. С Ларом и его братом. И его отец, в отличие от Корида, никогда не узнает, что у него мог бы быть сын. Почему-то я была уверена, что у меня опять будет мальчик. Малыш, который не унаследует от своего отца ничего, кроме чёрного пламени. Невыносимо похожий на Лара и на меня.